Глава 5. Юлия была довольна праздником. Сегодня был ее день. Все эти люди собрались в особняке ее отца исключительно ради того, чтобы поздравить девушку с днем рождения. Бал получился пышным. Столы ломились от множества вкусностей. Вино лилось рекой, а аристократы, что прибывали не только из города, и соседних регионов не забывали одаривать именинницу всевозможными драгоценностями и морем внимания. Разумеется, множество женихов тоже решили не упускать подходящего момента, поэтому вниманием в этот вечер Юлия не была обделена. Все шло прекрасно. Вечер складывался как нельзя лучше. Прошли несколько небольших стычек между аристократами, что переросли в дуэли до первой крови. Самое обычное дело — и одно из немногих развлечений, доступное представителям знати, мериться силой и выяснять, кто лучше освоил оружие или свой дар. Но под конец вечера произошло неожиданное. Ведь разгорелся не нешуточный скандал, и одновременно двое решили устроить смертельную дуэль. Правда, Белоусов-старший сразу отказал разгоряченным спорщикам в этом. Он, как хозяин особняка, имеет право решать, можно тут биться до смерти или нельзя а то и вовсе запретить любые дуэли в своем доме и имении. Никто не стал спорить с волей патриарха, вот только дуэли все равно пошли не по плану. В итоге, спустя несколько секунд после начала дуэлей, на мраморном холодном полу особняка остались лежать два бездыханных тела. Так что патриарх не стал идти на уступки и сразу обратился в имперскую канцелярию, чтобы уже они разобрались с нарушителями. Как-никак, а подобное можно расценивать как умышленное убийство, и все это должны понимать. Даже если все видели, что дуэлянты просто перестарались совершенно случайно. Их противники попросту не ожидали такой мощи и пропустили первый удар. Спустя всего час прилетел сам граф Булатов. Именно в его сторону и были выдвинуты обвинения. Потому он и явился лично. Юлия с интересом разглядывала остатного молодого человека, что спокойно вышел из самолета и направился ко входу в особняк не обращая никакого внимания на замерших от удивления аристократов и слуг. Как-никак. А огромный самолет приземлился прямо посреди парковки для автомобилей и даже повредил крыльями парочку машин. «Граф Булатов!» На входе Михаила встретил командир гвардии. Крупный мужчина, под 2 метра ростом, был одет в дорогие технологичные доспехи. За спиной его была длинная винтовка необъятного калибра, а на поясе довольно крупный тесак. «Ваши подчинённые нарушили законы Уголовного кодекса Российской империи?» «Ага», — кивнул парень и попытался обойти переградившего ему путь гвардейца, но тот шагнул в сторону, не пропуская графа внутрь особняка. «Ты серьезно? устало вздохнул он. «Я хотел распорядиться бросить их в темницу за нарушение пока не прибудут имперские служащие. И могу сделать это прямо сейчас», — прошипел командир, а у графа аж брови на лоб полезли. Юлия только и успела вскрикнуть, когда молодой лекарь мгновенно приблизился к двухметровому гвардейцу и, схватившую его за горло, приподнял над землей. Все вокруг видели удивленное лицо командира, исходящую от него силу. Он действительно пытался вырваться, подавить мощь графа своей аурой, хотел отцепить руку от своей шеи, но все это было бесполезно. Булатов стоял спокойно и смотрел в глаза мужчине. «Не забывай, с кем говоришь!» — голос графа звучал четко и громко, так что его услышали все присутствующие тем более, что вокруг повисла гробовая тишина. В следующий момент командир нахмурился, взял себя в руки и использовал всю свою мощь, чтобы вырваться из захвата. Его аура ударила по людям вокруг, от чего те поморщились, но даже это никак не помогло бравому войну. Теперь он удивился еще сильнее, ведь все знают, что граф Булатов обычный лекарь, а они сильными не могут быть по природе своего удара. «Впредь следи за языком!» — мертвая хватка рожалась и обессилившее тело с грохотом рухнуло на пол. После чего Михаил перешагнул через гвардейца и со скучающим лицом направился дальше на поиски своих нашкодивших людей. «Граф Булатов!» Навстречу Михаилу вышел сам патриарх рода. Ему только что сообщили о его прибытии, потому он решил лично встретить гостя и заодно проследить, чтобы тот не наделал глупостей. Правда, сейчас Белоусов понимал, что немного опоздал, ведь к его появлению командир гвардии Белоусовых уже лежал на ступенях особняка тогда как остальные гвардейцы не знали, как им поступить — напасть и развязать войну, или же стоять в стороне, выступая при этом не в лучшем свете. «Здравствуйте», — кивнул Булатов. «Может, вы мне сможете объяснить, что здесь случилось?» «Твои люди посмели нарушить мои условия и злоупотребили моим гостеприимством», — нахмурился тот. «В итоге в стенах моего дома были убиты двое уважаемых гостей, за что им или тебе лично придется понести наказание». Но я не чувствую здесь смерти, прищурился Михаил. Они в негратической коме, а это то же самое. В ответ Булатов лишь усмехнулся и, пройдя в дом, зазирался по сторонам. Где? Задал он единственный вопрос. Вы про ваших людей или про убитых? уточнил белоусов. Да про всех, махнул рукой лекарь, и, взяв бокал у официанта, направился в глубин здания. Ладно, с ними потом разберусь. Найти Вику и Белмара не составило труда. Они сидели и ели, а вокруг образовалась зона отчуждения. Никто не хотел рисковать и подходить к ним после увиденного на дуэли. Но они, кроманты, были этому только рады. Ведь в таком случае никто не мешает пробовать разнообразные лакомства и вино. Можно есть хоть сколько угодно. Причем девушка теперь не боится потолстеть, ведь у нее есть я. Может, в наказание накинуть ей пару-тройку килограммов? В области живота, например, пусть повисит пару недель. А, нет, дороже выйдет. Ведь она не влезет в свои платья и побежит покупать новые. Такого наша казна может не пережить. Прошу за мной, махнул мне граф и направился в одну из комнат. Я же жестом показал своим следовать за нами. Вика грустно вздохнула, а Белмор успел взять с собой пару тарелок с едой. Вот тела жертв. Зашел в комнату, а там и правда на столе лежит девушка и какой-то старик. Хотя второго узнал он, патриарх известного и могущественного рода некромантов. А вот девушка была незнакомой. «Снимите с них проклятие!» Нас встретил местный лекарь. Статный мужчина в возрасте, на вид очень умный. А на деле, разумеется, редкостный тупица, раз не смог справиться с некротической комой. Наши силы противоположны, и некротику можно легко выжечь из организма пациента, пока она не укоренилась там окончательно. Но нет, лекарь пытался заливать каналы своей силой, не догадываясь, что ее можно точечно отправлять в очаги проклятия. Ладно, надо уже привыкнуть к этим бездарностям. «Не умею», — развела руками Виктория. «Могу только накладывать». Лекарь вместе со мной посмотрели на Белмора, что стоял за моей спиной и ускоренно уплетал какой-то салат с одной из тарелок. Вторую он пока вручил перепуганному слуге. «М-м-м», он поняв, что мы что-то от него хотим, после чего надулся, скрестил руки и отвел взгляд. «И не подумаю!» Мне же оставалось лишь тяжело вздохнуть. «Позже разберусь с этими некромантами». «Вон!» — лекарь указал на тела. «Смотрите, что они натворили! И не хотят исправлять свои ошибки, вот наглецы!» «Так исправил бы сам!» — скривился я. «Очень уж громкий у него голос. А я спать хочу!» «Ха! Очень смешно!» Но не удивлен услышать это от недоучки вроде вас! ухмыльнулся он. Вы ведь даже академии не окончили. Я ее и не начинал, ткнул ему пальцем в лоб и забрал немного сил. Кстати, забирать силу у лекаря я могу без последствий. В них течет моя энергия, и потому на ее переработку не придется тратить ни минуты. Она сразу потечет по моим каналам, как родная. Вот и сейчас немного высушил лекаря, чтобы приободриться, а заодно и его заткнуть. Тело бедолаги сразу обмякло и распласталось по полу а я отправился к телам поверженных аристократов. «Не применяйте силу, иначе мы будем вынуждены атаковать», предупредил меня Белоусов. Я же посмотрел сначала на лекаря, потом на него и улыбнулся. «Он спит. О каком применении силы идет речь?» Разумеется, стоило попросить всех покинуть комнату. Но тут есть немало камер, и если я начну отключать каждую из них, это может показаться странным. Потому пришлось действовать как можно скромнее, но все равно эффективно. Столы с телами придвинули друг к другу, и я положил руки на грудь старика и девушки. После чего вздохнул, закрыл глаза и, не позволяя энергии вырваться наружу, создал простые заклинания для вытяжки некротики. Мог бы выжечь ее прямо внутри пациентов, но это бы выглядело слишком эффектно. Правда, и этого зрелища хватило, чтобы все присутствующие удивленно вздохнули. Тела выгнулись в сильнейших судорогах, их затрясло, а следом оба закричали. «Да, понимаю. Больно. Очень больно. Но сами виноваты. Не надо было провоцировать некромантов, Нудель. А если уж спровоцировали, то будьте готовы умереть или как минимум испытать страдания». «Все». Я развернулся и направился в сторону выхода, отряхивая руки. В это время ожившие бились в истерике, кричали, выли. А девушка даже свалилась со стола на пол и сейчас царапала свое лицо. «Но это нормально. Пройдет минут через десять». Как-никак я встряхнул ее душу, практически вырвал из тела и вернул на место. Такое не проходит без последствий. И отключить боль невозможно, придется только терпеть. Я решил вашу проблему. Никаких убийств не было. Еще раз обернулся и, убедившись, что они выживут, кивнул своим людям. Вика, Белмар, за мной. Мы улетаем. Они послушно кивнули и направились в сторону выхода. Но путь нам преградили гвардейцы вместе с первым помощником Белоусова. «Подождите, это хорошо, что они каким-то чудом выжили, но я не могу вас отпустить. Тут нужно разобраться, и скоро прибудут представители их родов», — воскликнул помощник. «Да мне плевать, мы улетаем», — помотал я головой. «Нет, я не могу вас пропустить». Белмор, повернулся к некроманту, — «я не спал трое суток. Если мне помешают добраться до кровати в кратчайшие сроки, начинай убивать». «Всех», — растянулся в улыбке некромант. «Разумеется, всех», — устало вздохнул я. Ну ладно, пожал плечами тот и посмотрел на переградивших путь людей. Благо, помощник оказался умным, а его господин еще умнее, так что они переглянулись и, не говоря ни слова, приняли решение больше нас не задерживать. Мы спокойно вышли, по пути некромант успел схватить еще пару тарелок с салатами, после чего осели в самолет, и он начал плавно подниматься вверх. О, а чего тут так многоледно? Только сейчас некромант заметил, что в пассажирском отсеке сидят наши лучшие гвардейцы. Два костюма перекидываются в карты, старики снова о чем-то спорят, но все они затихли, стоило нам появиться здесь. «На всякий случай», — отмахнулся я и присел в кресло. «А теперь», — указал провинившимся на место, а напротив. «Садитесь и рассказывайте». «Я...» — Вика указала на себя, а я утвердительно кивнул. «Ну, что тут рассказывать? Увлеклась немного». «Я хотел раскрыть рот». Но девушка сразу подняла руки. «Ну и ты пойми меня, эта сволочь не давала мне жить в академии. Отрезала волосы, постоянно пакостила, подговаривала других. И я до сих пор не понимаю, за что». «Ладно, а ты — опекун, наставник и вообще пример для подражания», — повернулся к Белмару, а тот немного сник. «Ну, там тоже за дело», — обиженно пробубнил он. «Просто этот старик глупый» и начал спорить о вещах, в которых совсем не разбирается. Стоило бы их поругать. Нужно, как минимум, для профилактики. А то и вовсе придумать какое-нибудь наказание, которое они запомнят надолго. Но... А сам как бы я поступил? Боюсь, если бы такое же произошло со мной, и если бы я встретил своего давнего обидчика, или какой-то лекарь начал бы спорить со мной насчет лекарского искусства, там одной комой дело бы не закончилось. «Господин», — ко мне подошел один из пилотов, — «за нами преследование». «Не ожидал, что так быстро», — искренне удивился я. «Выдвигают какие-то требования?» «Нет, пока просто идут на сближение. Судя по всему, боевой десантный самолет, но могу ошибаться». «Ладно, иди заштурвал, кивнул ему. «Как свяжутся, дай знать». Пилот кивнул, а я прикрыл глаза и начал приводить рунную защиту корпуса в боевую готовность. Процесс незаметный, плюс неплохо оптимизированный нашим артефактором. Причем есть и резервная защита, менее прочная. Она может сработать в любой момент, например, при неожиданной атаке. Хотя это не панацея, неуязвимыми нас не назовешь. Спустя еще минут 10 нас нагнали, и преследователи поравнялись с нами. Так что мне, пилотам и, главное, Черномору удалось разглядеть модель судна. И правда, боевой десантный самолет с немалым количеством вооружения на борту Ракеты, пушки, пулеметы. Тогда как у нас совсем пусто. «Говорит капитан боевого перехватчика рода Рубинштейн», передали сообщение из соседнего воздушного судна. «Приказываю начать снижение и готовиться к посадке». Рубинштейн повернулся к Виктории. «А «Да что, ты их знаешь?» — удивилась девушка. «Нет, просто странная фамилия у твоих друзей», — махнул рукой. «Но зато вон как не хотят с тобой расставаться. Даже за нами полетели». «Срочно начинайте снижение!» Между тем раз за разом повторял капитан боевого перехватчика. «С вами хотят поговорить представители рода Рубинштейн». «По какому праву меня, графа Булатова, хотят вызвать на переговоры какие-то там Рубинштейны? Кто это вообще такие?» Пришлось взять микрофон и ответить. это уж очень раскричался этот капитан. «Немедленно снизьте скорость, или мы будем вынуждены применить силу?» Он словно не услышал меня. «Представитель рода хочет обсудить с вами выдачу графини Виктории». «По какому праву?» — тут же удивился я. «Насколько нагло предъявлять такие требования?» «Она напала на нашу наследницу, поэтому должна поехать для дачи показаний в наше родовое имение». Теперь голос в динамиках был другой. Видимо, тот самый представитель. «А если не сяду?» — усмехнулся я. «Собьем!» — не задумываясь, выпалил тот. «Вы же понимаете, что это будет началом войны?» «Разумеется!» Видимо, играть с нами он не собирался и настроен решительно. Посмотрел на Черномора, и тот утвердительно кивнул. Сказал, что слишком уж много на вражеском самолете пушек и ракет. Рунная защита попросту не выдержит такого шквала огня, и наш самолет разорвет на куски. Да, мой самолет дороже и лучше по многим параметрам, кроме вооружения. Раз уж пошел такой разговор, поинтересовался у старика, почему до сих пор не установили атакующие артефакты на борт воздушного судна. Только защита и никаких средств для атаки, кроме старика с Маргаритой, привязанного к крылу. «Мастер Уилсон сказал, что это не так просто, как кажется», — развел руками Черномор. «Нужно много чего учесть, просчитать, но он работает над этим». «Ладно», — вздохнул я. «Идите на снижение». Внутри самолета преследователей минимум 100 человек бойцов. «Все экипированы по последнему слову техники, в руках мощное оружие. Но и мы не без зубов огрызаться умеем как надо. На земле будет проще с ними разговаривать». «Может, попробуем дотянуть до нашего замка? Будем маневрировать на предельно низкой высоте, навяжем им рискованное преследование», — предложил старик. «А там их уже встретят наши системы противовоздушной обороны или башню, включим в крайнем случае. Так или иначе сбить сможем». «Нет», — помотал головой, — «снижаемся. Слишком уж грозный противник, чтобы играть с ним в игры». Никто не сказал ни слова против. Хотя вижу, что многие понимают серьезность предстоящего сражения. Враг и правда может одним залпом разнести наш самолет на куски, и потому стоит встретиться с ним на земле. Там хотя бы есть шансы, но и они невелики. Все же противников вдвое больше, и это чуть ли не элитные войны. В десантники кого попало не берут, тогда как в мою гвардию могут попасть и старики, и инвалиды. Даже голубей берем в свои ряды». Особняк рода Рубинштейн. Кабинет патриарха рода. «Да мне плевать!» — прорычал мужчина в трубку. «Я четко сказал, привезти мне то что поколечило мою дочь. А вы теперь говорите, что за ней прилетел ее жених и увез ее? Я же предупредил графа, чтобы она не покидала его земель, пока я сам ее не заберу». «Господин Рубинштейн, все не так просто!» — замялся командир отряда, что был отправлен за обидчицей. Булатов напал на людей Белоусова и угрожал всем, кто попытался встать у него на пути. «Да мне плевать!» — снова прокричал он. «Где наши птички? Одно срочно направить на перехват, а на второй доставьте мою дочь!» «Но ведь это же война!» — проговорил командир, но тут же осекся. «Прошу прощения, господин. Будет исполнено!» «Вот именно!» — чуть стих Рубинштейн. «Мне плевать на то, что это война. Да и Булатов мне ничего не должен. Мне нужна только графиня. Так что приказываю достать ее и привести Хочу посмотреть в ее глаза, и пусть моя дочь сама решает ее дальнейшую судьбу». Мужчина улыбнулся, понимая, насколько эта судьба может быть незавидной. Ну, ведь говорят, что ваша дочь первая справа его конфликт», снова сказал лишнего командир. «Я уже говорил, что мне плевать. Если нужно будет, сбивайте самолет Булатова. В случае чего...» «Раздавим этот рот и заберем его активы». «Да и кто такие Булатвы?» — спохотился патриарх. «Впервые о них слышу». «Насколько мне известно, это практически уничтоженный рот, но в последнее время он быстро восстанавливается». «Тем более», — перебил командира мужчина. «Везите мне эту графиню, и как можно скорее». «А если граф будет против?» «Если против, кончайте его. У нас достаточно сил, можем себе позволить», — заключил он. И завершил вызов, устало откинувшись на спинку кресла и подлив себе немного виски из графина. Первая спровоцировала конфликт! усмехнулся мужчина. Вся в отца. Из 50 человек осталось всего 20, теперь с нами нет Белмора, Вики, да и оставшиеся все сплошь изранены. Причем среди них немало тяжелых, но я их уже стабилизировал, и теперь мы медленно летим в сторону замка, чтобы отдать их в лазарет. Впрочем, Даже так они могут порадоваться столь легким последствиям, когда тройную защиту, усиленную артефактами, пробивает одним ударом из энергетической пушки, отделаться лишь ранениями уже достижения. И чего ты так переживаешь? Похлопал по плечу Черномора. Старик сидел на лавке, прислонившись спиной к стене, и просто смотрел в пустоту перед собой. Не надо переживать, все в норме. Ммм, посмотрел он потерянным взглядом. Я вижу, что ты переживаешь, по пульсу чувствую. Наклонил я голову в бок. «Меня не обмануть!» «А как не переживать?» Вздохнул он. «Посмотри на это все!» Окинул он взглядом скромное внутреннее убранство самолета. «И?» Не понял я. «Ты правда не понимаешь, что произошло?» Воскликнул старик. «А что произошло? Просвети, пожалуйста, будь так добр!» Уселся рядом с ним. «Мы только что захватили боевой корвет второго класса без единой потери!» Пробасил на весь самолет Черномор. «Это вообще нормально!» Ну бывает, старый, чего разбушевался? Может, поспишь? А то нервный какой-то. Не-не-не. Старик смахнул в себя сгусток зеленой энергии, разрушив мое простенькое заклинание. Дотерплю «Да до замка, а там посмотрим. -ш -ш. Господин, вас вызывает Виктория! крикнул пилот. И я отправился в кабину. Надо сказать, наш новый самолет по комфорту очень далек от старого. На порядок, но зато у него есть пушки, и это главное. Михаил, мы уже приземлились. Вы там долго? Поинтересовалась девушка, а я посмотрел на пилотов. Они просто развели руками, мол, делаем все, что можем. Если бы кто-то не ударил по самолету, мы бы прибыли гораздо быстрее, ответил ей. Ой, а чего они убежать хотели? Пришлось действовать быстро и рефлекторно, возмутился Белмор. А чего ты не ударил моги смерти поживым? Зачем было бить по нашему самолету? поинтересовался я, вспомнив, как все это произошло. Враги бросились в рассыпную, поняв, что они хоть и десантники, но почему-то не побеждают, даже при поддержке пушками самолета. Вот Белмор и ударил, куда попало, разорвав в клочья один из двигателей. «Подожди, но тогда он был еще не нашим», — парировал некромант. «В своих мыслях я уже летал на нем и сбрасывал бомбы на голову у врагов». «На самом деле битва получилась серьезная, и врага слабым не назовешь». К нам вышел представитель Рубинштейна и начал что-то говорить надменным тоном. Правда, сгнил он через пару секунд. Некроманту не понравилось, как говорят, с его подопечной. Лучше бы на балу так выполнял свои функции. Но надо сказать, что они не собирались всех нас убивать. Их целью была лишь Виктория, но до того момента, пока представитель рода был жив. Затем началась перестрелка. Белмор немного психанул, затем и Вика вышла из себя. Так что мне оставалось заниматься лечением и наблюдать, чтобы они не угробили кого-то из наших. И пусть враги летели за нами, чтобы забрать графиню, но в итоге они оставили нам свой самолет и потеряли немало сильных бойцов. Неприятно, что это перерастет в новую войну, но не я ее начал. Когда они пригрозили сбить нас, это и было объявлением войны. Конечно, можно было бы подумать, что Виктория сама виновата, не сдержала свои силы, нарушила правила в особняке Белоусова и практически убила ту девушку, но... Мне плевать на ту дуру, а Виктория член моего рода. Она может быть не права, но моим человеком от этого быть не перестанет. Кстати, хорошо, что возился с этими дедами. Они разбираются в тактике, и потому еще давно посоветовали брать с собой запасных пилотов. Я тогда не понял зачем, но решил прислушаться. Вот и пригодились. Управлять техникой они умеют, так себе, но поднять машину в воздух все же смогли. А большего мне сейчас и не надо. Правда, приземлились мы с дымком. Зацепили стену брюхом, немного повредили крыло, в сарай... Но обошлось без травм. Теперь этот самолет ждет серьезный ремонт и техническое обслуживание, после чего в наших рядах появится первый боевой десантный штурмовик. Думаю, что найти ему применение будет нетрудно. Около замка меня встретили Вика и Белмар. Они хотели поговорить, но я помотал головой и прошел мимо. «Есть еще немало дел, нужно подготовить важные документы» а также разобраться с имперской канцелярией, и только после этого буду обсуждать с ними, что они сделали не так. Причем жалоб на нас поступило немало. Канцелярия уже раз в десять звонила, но до штрафов дело пока не дошло. Кстати, одна жалоба пришла от Рода, который в этом конфликте не принимал никакого участия. Сказали, что во время дуэли ударила волна некротики, и потому бедный мальчик, наследник графского Рода, теперь заикается. Им я предложил оплатить услуги логопеда или же прибыть ко мне в замок для прохождения терапии, после чего жалобы с их стороны сразу закончились. До самого утра пришлось отрицать эти вопросы, но в итоге все претензии со стороны империи были сняты. Как-никак, а трупов нет, значит, и убийства не было. Остальное все в рамках закона, и только после этого отправил за Викой и Белмаром, что все это время дожидались в гостиной». Виктория шла в кабинет Михаила словно на плаху. Она понимала, что в случившемся есть часть ее вины. Но кто же мог знать, что Анастасия, ее обидчица, которая на протяжении нескольких лет не давала ей спокойной жизни, окажется настолько слабой. Или же у Вики просто появился хороший учитель, и это она стала слишком сильна. Обо всем этом девушка думала уже не первый час, но больше всего ее волновало то, как на ее поступок отреагирует Михаил. Ведь там, у Белоусово, в особняке, он был немногословен и на вид очень зол. А потом и вовсе пришлось ради нее сражаться с целым отрядом элитных бойцов. И пусть сама она внесла немалый вклад в победу, чтобы доказать свою полезность, этого все равно может не хватить, тем более, что ее действия развязали войну родов. А этих войн и без того хватало. Причем главной задачей Виктории на том балу было налаживание связей на будущее. Впрочем, Белмару тоже сейчас было неудобно. Как-никак в его единственную задачу входила охрана девушки, и даже с этим он не справился, допустив начало дуэли. «Пришли?» Михаил поднял голову и посмотрел сначала на нее, а затем и на ее наставника. Они просто встали в дверях и потупили взгляд, ожидая, чего он скажет. Но, к удивлению Виктории, Михаил ничего не сказал, а протянул им две бумаги с печатью рода. «Что это?» – удивилась девушка. «Грамоты?» пожал плечами граф. «Берите и повесьте себе на стену в комнате, прямо напротив кровати. Рамки изготовят лесорубы, я уже отдал распоряжение». «Что за грамоты?» Виктория удивилась еще сильнее. «Тебе», — протянул он бумагу. «Грамота лучшему дипломату года. Все официально и заверено печатью, заметь», — улыбнулся Михаил. «А тебе?» — повернулся он к Белмору. «Грамота лучшему опекуну года. Ты тоже хорошо отличился».